Эпилог. Пухлая девочка с лысой головой и седым вьющимся чубом сидела на земле и играла с синими крысятами. Животные ласково крутились около нее, а она громко бысовито смеялась. «Чудная такая», — сказала Катя, помешивая похлебку в большом керамическом чане. «Интересно, во сколько дети должны начать говорить?» Подошел сзади Даня и чмокнул Катю в затылок. Она на секунду прикрыла глаза, впитывая секундное удовольствие. «Не знаю, мама сказала, что я очень рано выдала первые «Бибика» и «Дяй». «Очень на тебя похоже». В этот момент девочка подняла свое личико и деловито сообщила. «Вы помните, какой сегодня день?» Данька оторопела, посмотрел на Катю. «Как в том анекдоте. А что молчал? Так все в порядке было?» Катя подхватила малышку на руки и закружила. «Помним, помним, красотуля, пойдем всех позовем. «Ричард, зажигай!» — крикнула Катя. «Зазизяй!» — повторила за ней девочка. Ричард бросил в костер горсть пороха и в воздухе засвистело, повалил белый дым, сообщая всему миру, что надо собраться. «Москлета! Смотри, мы сохранили москлету!» шепнула малышке на ухо Катя. «Мы Егора кормить?» подбежала Давина. «Дай её мне, я не уроню». Малышка протянула руки к Давине, зная, что может играть с ней без устали. «Ребята, пора!» скомандовал Даня. Он окинул взглядом собравшихся. Наступил день скорби, день памяти, день, когда все идут в пещеру к Егору и слушают его молчание. Миша взял корзину с угощением и медленно пошел в гору. За ним следовали Катя и Даня, Артур, который перерос Петю и Павлика, худенькая Соня, совсем уже девушка, Лиза и Вера. Давина с Кристиной, Аля и Николай. Замыкал шествие Ричард. Он оглянулся и посмотрел на скалу, что возвышалось неподалеку. Оттуда наблюдал за процессией тёмный силуэт с копьем. Марина ушла от них в тот же день, когда все случилось, унося тело Сэма с собой. Она жила отдельно от всех, не вступая в контакт. Сегодня она пришла. В пещере пахло мускатным орехом и влагой. Егор сидел, как обычно, глядя перед собой. — Смотри, кто пришел, сказала Вера и, взяв малышку с рук Давины, поставила ее на ножки. — Скажи Егору, как зовут тебя, — сказал Давина и все неловко переглянулись. «Как вышло, что мы не дали ей имя!» «Дошло вдруг до Ричарда!» «Действительно, все называли ее как угодно. Малышка, красавица, пупуся. Ричард так вообще мелкой особью и маленьким человеком». Он шутил, что девочка зарастет в будущем бородой, как неандерталец, и всегда с грустью говорил, что она вылитая. «Мэри!» — произнесла девочка. Непрошенные слезы потекли по их лицам. «Кто тебе это сказал?» Впервые за много лет спросил Егор. «Мэри», — она сказала. «Когда?» Вера присела перед девочкой, глядя вопросительно, но Петя остановила ее, обняв за плечи. «Она приходила во сне и сказала, что я Мэри», — сказала девочка и залезла к Егору на колени. «Ну, рассказывай. Давай, давай, тараканище!» Егор, вздохнув, прикрыл глаза и начал рассказывать. «Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед. Солнце клонилось к закату, они ели угощение и вспоминали былые дни. Даня по памяти рассказывал истории, которые сам когда-то успел прочитать и запомнить. «Жаль, что ей не с кем играть из ровесников», — сказал Петя. Катя хитро подмигнула Дане. «Скоро будет с кем». Так неожиданно закончился земной путь матери ребенка. Смерть позволила остальным очнуться и прекратить идти навязанным путем. Последние месяцы, что мать провела с детьми перед битвой, она страстно передавала все, что знает сама. После дневных дел они писали углем на камнях, и повторяли спряжения, падежи и склонения. Учили стихи и наблюдали за звездным небом. Впоследствии все будут с теплом вспоминать эти дни. Она жила привычной жизнью в самых необычных условиях, в которых мог оказаться современный человек. Никакой апокалипсис не в силах отменить вечерний чай, мытьё рук перед едой, сон и вкусности. Этот краткий путь позволил создать философию возрожденных, которую нет смысла оспаривать. Возрожденных ожидали новые испытания и радостные дни в крошечном мире, огражденном черной пустыней. Хроники возрожденных. Продолжение следует. Конец. Текст читала Ирина Орлова.